Глава пятая. Книжный магазин. На пути к автобусной остановке Марта оглядывалась, не видит ли Клайв, что она уходит с работы раньше времени. Спросила у Роу с Уиллом, чего им больше хочется — пойти с ней в книжный магазин или встретиться с мамой в ресторане. Уилл оторвался от телефона. «В Чечете подают классный шоколадный торт со сливочной помадкой. Может, зайдем, съедим по кусочку?» «Маме вроде бы нужно было отлучиться». осторожно заметила роуз в смысле побыть без нас уил пожал плечами и вернулся к игре думаю мама будет рада нас видеть возразила марта хотя сама в этом сомневалась а мне надо успеть в книжный магазин до закрытия а до которого он часу спросила роуз до половины второго кажется пять минут спустя притарахтел автобус уил и роуз пробрались на заднее сиденье и уселись там подальше друг от друга. Марта пристроилась между ними, проверила заколку в волосах и снова притянула сумочку к себе. Автобус выбирался из Сэншифта и выруливал на дорогу в Малцборо, и ее туловище причудливо качалось в такт. Вытянув шею, она смотрела на залив, где небо дымной пеленой укрывало серо-голубое море. Луч маяка слабо просверкивал в мглистом свете февральского дня, и Марте захотелось, чтобы автобус прибавил ходу. Малсбора был более преуспевающим соседом Сэндшифта. Вдоль набережной выстроились в ряд несколько модных бистро, банк, гранд-отель с башенками, множество забегаловок, торгующих рыбой и картошкой фри, музей, наисовременнейшая библиотека с собственным кафе, сувенирной лавкой и свисающими с потолка лампами, похожими на гигантские голубые пробирки. Ее субсидировали гораздо лучше. И именно в ней располагался офис Клайва, где он вынашивал планы насчет сокращения бюджета, синергии, и синхронизации. Чичити был новым итальянским рестораном на главной улице с окнами от пола до потолка и видом на променад. В заведения такого рода в равной степени ходят за тем, чтобы и пасты отведать, и себя показать. Марта, Уилл и Роуз стояли бок о бок на тротуаре и пытались заглянуть внутрь. Возле окна мелькнули на золотые лодочки. Марта хотела ей помахать, но рука замерла в воздухе. Лилиан сидела навалившись грудью на столик и понурившись. ее спутница должно быть Эни обнимала ее за плечи. Марта медленно опустила руку, однако Уилл ровным счетом ничего не заметил. Он громко постучал в стекло и показал матери вздернутые большие пальцы. Эни тряхнула Лилиан за плечо, та резко выпрямилась, при этом она задела рукой свой бокал с белым вином, и он закачался. Проходящий мимо официант успел его подхватить. Лилиан глядела на Марту Уилла и Роуз и недоуменно хлопала глазами. Потом, стремительно, чуть не опрокинув стол вскочила и кинулась к двери из дымчатого стекла. Что вы здесь делаете? Сдавленным голосом спросила она, выскочив на улицу. Порозовевшие глаза ее блестели, щеки опухли. Сейчас всего 20 минут второго. Марта сглотнула. «У тебя что-то случилось?» «Нет, все хорошо. Это просто... М, аллергия на пыльцу». «У меня в сумке есть салфетки. супермягкие мягкие с алоэ». «Не надо», — отмахнулась Лилиан. «Так вам чего?» «Прости, что привела ребят раньше времени, но мне нужно попасть в тот книжный магазин до закрытия. Уилл и Роуз не хотят идти со мной. Они предпочли бы перекусить». «Я правда голодная», — подтвердила Роуз. И я тоже», — кивнул Уилл. Лилин вцепилась себе в волосы и какое-то время не произносила ни слова. Потом сделала глубокий вдох, задержала дыхание. «Что ж, отлично. Мы как раз собирались переходить к десерту». Тут взгляд ее стал строгим. «Надеюсь, это не по поводу той старой книжки». Марта почувствовала, что уменьшается в размерах, Как Алиса в стране чудес, когда выпила зелье из бутылочки. А то потом магазин закроется до среды, робко сказала она. Говорила же тебе, убери ее и забудь. Мне просто хочется выяснить, откуда она взялась, вот и все. Лилиан поджала губы. Как знаешь, выдавила она наконец. Хотя я никак не могу взять в толк, чем тебя заинтересовала эта глупая старая книжка. Могла бы вместо этого посидеть с нами, заказать вкусный десерт. Да, давай с нами, тетя Марта. Поддержала маму Роуз. Шоколадный торт со сливочной помадкой у них зачетный. Облизнулся Уилл. Бросив взгляд внутрь, Марта увидела официанта, несущего огромную порцию мороженого с фруктами и орехами. Сглотнула слюну. Я и мне нужно попросить тебя еще об одном одолжении, прибавила Лилиан. «Да?» — насторожилась Марта. Нашарила в сумочке ручку с блокнотом и открыла список текущих дел. «Слушаю. Не могла бы ты через выходные взять детей к себе? Мне нужно как следует поработать». «Ага, в каком-нибудь шикарном спа», — хмыкнул Уил. Лилиан зыркнула на него, после чего одарила Марту улыбкой. «Нужно уладить кое-какие дела. Можно они останутся у тебя на ночь?» Марта записала это в блокнот и задумалась. Последние года два, когда Уилл с Роуз подросли, они больше у нее не ночевали. Родительская спальня завалена сумками и коробками. «С удовольствием возьму их на день, но для ночевки места не до...» «Отлично!» — перебила ее Лилиан. «Спасибо, Марта. Пойдемте, побалуем себя сладеньким». Марта не знала, как быть. Она уже здесь, А магазин Чемберлена закроется через несколько минут. Она сунула блокнот в сумочку, застегнула молнию. Лилиан по-прежнему напряженно щурилась, но это, видимо, из-за пыльцы. Ресторан чудесный. Но я, наверное, в другой раз. На лицо Лилиан словно тень легла. Она обняла Уилла и Роуз за плечи. Тебе, похоже, наша бабушка запомнилась докоей доброй феей, едко сказала она. А она была совсем другая. Марта даже рот приоткрыла. Зельда была замечательная, яркая, веселая, и всегда. Лилиан покачала головой. Иногда, Марта, сказала она, взявшись за ручку двери, людям проще помнить все не так, как оно было на самом деле. С набережной из павильона с игровыми автоматами доносились приглушенные электронные биты. но на улице, где располагались прочитанные и букинистические книги Чемберлена, оказалось тихо, если не считать двух чая, корущих и хлопающих крыльями над обронённым кем-то пакетиком чипсов. По словам Сьюки, магазин был новым, но рамы и дверь, выкрашенные в цвет утиного яйца и полукруглая серебристая надпись на большом оконном стекле, делали его на пару веков старше. Выбитая из колеи после неприятного объяснения с Лилиан, Марта никак не могла отдышаться. Потерла грудь, которую снова сдавила. Что-то в глазах сестры мелькнуло такое, что заставило Марту усомниться, правильно ли она поступает. Из них двоих Лилиан была младшей, но всегда верховодила. Едва ее привезли домой с фиолетовым, как у всех новорожденных, личиком, как она тут же завела свои порядки. Спала и ела, когда вздумается. И остальным членам семьи приходилось под нее подстраиваться. Томас обожал новорожденную дочь. Ворковал над ней. Гордо грудь колесом вышагивал с коляской. Демонстрировал Лилиан всем друзьям и соседям. Зельда купила забавные игрушки, но ни одну из них он не дал положить в кроватку. Марта признавала, что сестра с ее снежными волосами и голубыми глазами была красивым ребенком. Но отец так подчеркнуто восхищался Лилиан, что Марта на ее фоне чувствовала себя уродиной. Помедлив у входа в магазин, она решительно вздернула подбородок. До закрытия оставалось всего несколько минут. Пора было осуществить то, зачем ее сюда привело наитие. Она повернула медную ручку и вошла. Звякнул медный колокольчик, и Марта чуть не воспарила от пьянящего запаха кожи, картона и чернил. При виде полок, выстроившихся от пола до потолка, глаза у нее широко распахнулись. Книг были сотни, а может, тысячи? Некоторые подержанные, некоторые с виду совсем новые. Заметив на столе скомканную салфетку и фломастер без колпачка, она с легким неодобрением поморщилась. Еще там были кучка фантиков, несколько колец для ключей и пластиковый мопс с кивающей головой. У неё дома тоже, конечно, тесновато. Но в этом магазине царила полная неразбериха. Здесь явно стоило бы хорошенько все систематизировать. Опираясь на полки, вверх, до куда хватало глаз, уходила высокая деревянная приставная лестница. На ней, развернутые носками к Марте, виднелись чьи-то ноги в красных тапках с монограммой. Пальцы на ногах шевелились, словно их обладатель слушал музыку, Которая звучала лишь для него. Ноги шагали вниз, перекладины под ними скрипели и гнулись. Владельцем красных тапок оказался высокий круглолицый мужчина. Песочного цвета волосы, подернутые на висках сединой, были откинуты со лба. Черную рубашку апаш и серый костюм, мешковато висевший на его крупной груди, дополнял красный шелковый шарф. Бросались в глаза четыре ярких значка. На одном была какая-то книга, на другом — надпись. Продавца книг хватит на много романов, и не только книжных. Марти бросились в глаза его рука, такая большая, что с легкостью обхватывала несколько книг, и чернильное пятно на щеке. Марта указала себе на лицо. «Вы испачкались». «О!» Мужчина сгрузил книги и потёр лицо шарфом. «Регулярно нахожу синяки в неожиданных местах. Но это лишь типографская краска от книг и газет». «Вот», — торжествующе объявил он, — «так лучше». Теперь щека была синяя, как джинсы. «Думаю, нужно перед зеркалом». «Вряд ли у меня найдется зеркало». Марта вынула из сумочки потрёпанную книжицу и поискала глазами свободное место на столешнице. «Полагаю, это для меня оставили вы?» «А, вы, наверное, Марта». Оуэн улыбнулся и протянул ей руку. Марта колебалась. Ей нравилось помогать посетителям библиотеки, но физического контакта она избегала. Много лет самое интимное, что с ней происходило, это сопровождение родителей от кресла до кровати. Она протянула руку и, слегка сжав его ладонь, сразу ее отдернула. «Могу я узнать, как эта книга к вам попала?» «И как вы меня нашли?» Оуэн взял книгу бережно, как покалеченного птенца. Ее принес один знакомый книготорговец, хотел отреставрировать. Но она была в таком плохом состоянии, что это стало бы слишком дорого. Когда я назвал цену, он махнул рукой. Я дал ему десятку и намеревался вынуть и продать отдельные иллюстрации. Но потом меня накрыло чувством вины. Вины, рука не поднимается рвать книги. Даже те, которые уже не спасти. В итоге я все равно их храню, при этом не могу их продать. Он понизил голос до шепота. Хотя, оглядываясь назад, подозреваю, что моих жена это весьма огорчала. Марта захлопала глазами. Интересно, сколько же раз он был женат? А по виду и не скажешь, что Генрих Восьмой?» Листая книгу, Продолжал Оуэн. «Я обнаружил посвящение вам, а ваше имя встречалось мне на библиотечных проспектах. В телефонном справочнике всего одна, Марта Сторм». «Значит, это и есть вы?» «Вчера вечером это вы были у входа в библиотеку?» Хмуро спросила Марта. «Скорее всего, я». «Я окликнула вас, но вы исчезли». «Правда?» «Не слышал». «Мы с сыном, он ждал меня в машине». «Опаздывали на футбольный матч. В библиотеке шла встреча с автором или что-то в этом роде, так что я просто оставил книгу у двери». «Встреча отменилась. На плакате было об этом написано». «Ох», — Оуэн почесал голову, — «кажется, я был без очков». Его фразы показались Марте такими же сумбурными, как и весь его магазин. Он начинал говорить, а потом вдруг задумывался — словно ему приходилось в буквальном смысле ходить и подбирать слова. «Где ваш знакомый взял эту книгу?» — спросила она. Оуэн почесал голову, отчего волосы на макушке встали дыбом. «Надо будет спросить у него, либо проверить мои записи. Я такие вещи записываю иногда». Марта ждала, что он приступит к поискам, но он не сдвинулся с места. «Вас, похоже, что-то расстроило». «Или озадачила», — заметил он. Марта обхватила запястье и задумалась, говорить ему о том, что это за книга, или не стоит. «Посвящение внутри написано моей бабушкой Зельдой», — произнесла она. «Но там стоит дата, а бабушка умерла на три года раньше. И сказки в книге тоже... Хм, личные». Оуэн склонил голову на бок. «Не уверен, что вполне вас понимаю». Марта уже ругала себя за это последнее уточнение. «Мне можно рассказать все. Оуэн воздел правую руку с оттопыренными тремя пальцами. «Мы, книжные торговцы, даем обед хранить тайны». «Правда?» «Вообще-то нет». Он широко улыбнулся. «Просто хотелось вызвать у вас доверие». Марта уставилась на него, гадая в своем ли он уме. Впрочем, она собиралась сказать ему такое, что и он мог подумать о ней то же самое. После Лилиан с ее негативной реакцией просто хотелось, чтобы хоть кто-нибудь выслушал и отнесся к этой странной ситуации всерьёз. «Раньше, когда я была помоложе, я сочиняла истории», — призналась она. «Но показывала их лишь домашним, в основном Зельде. И вдруг увидела их здесь, в книге, напечатанными». И свои, и те, которые рассказывали мне бабушка и мама. Оуэн покачался на пятках, пожевал губами. Определенно никогда о таком не слышал. Марта не могла взять в толк, смеется он над ней или нет. Ей хотелось провалиться сквозь землю или оказаться расплющенной рухнувшим шкафом. Оуэн взял книгу и принялся ее листать. «Издатели иногда указывают название книги на каждой странице». «Нет, здесь такого нет. Похоже, книгу печатали по частному заказу. А значит, отследить ее будет сложно. Но не невозможно». Он постучал себя по носу. «Свяжусь-ка я с Декстером, тем самым своим знакомым. Может, он вспомнит, как она к нему попала? У него широкий круг знакомств». «Прямо какой-то Джеймс Бонд букинистического мира, связанный с тайной подпольной сетью», — подумалась Марти. «Позвольте я запишу название нескольких рассказов». Оуэн взял ручку, отыскал клочок бумаги. «Или лучше пусть она пока побудет у меня какое-то время». Марта огорченно цокнула языком. «Не хотелось выпускать книгу из виду. Я буду бережно с ней обращаться». «Хм». «Ну, тогда ладно. Только верните мне ее при первой же возможности». «Обещаю, в понедельник я вам позвоню». Марта достала из сумочки кошелёк. «Сколько я должна вам за книгу и за хлопоты?» «Уберите, мне не нужны деньги», — отмахнулся он. «Просто угостите меня при случае кофе». Марта вынула 10 фунтов и помахала банкнотой в воздухе. «Это вознаграждение. Возьмите, пожалуйста». Он покачал головой. «Говорю же вам, я как раз собираюсь закрывать магазин, а буквально за углом есть приятное кафе под названием «Мир, любовь, кофе». Там чудесно сидеть у окна, читать и есть торт. Окупируем столик, и вы расскажете мне еще какие-нибудь захватывающие семейные истории». У Марты заолели щеки. Давно её уже не приглашали на кофе. А еще в мозгу сразу вспыхнули слова, которой ей молоденькой твердил отец. «Не увлекайся тортиками, Марта. Для меня ты всегда будешь красавицей. Но девушки твоего типа склонны к полноте». Целую, как показалась вечность, она пыталась придумать предлог, чтобы отказаться от предложения Оуэна. И, наконец, выдавила. «Простите, я не ем торты». «О!» Он искоса глянул на неё. «Тогда, может, просто кофе?» Марта начала пятиться к выходу из магазина. «Спасибо, в другой раз. Сообщите, если удастся выяснить что-нибудь насчет книги». Она нашарила за спиной дверь. «Буду очень вам признательна». «Мне понадобится ваш номер телефона?» Оуэн протянул руку, словно хотел ухватить ее за пальто. «Хотя я могу и в библиотеку позвонить». Марта застыла. Одна нога в магазине, другая снаружи на тротуаре. представила самодовольное лицо Клайва, когда он обнаружит, что ей звонят по личному вопросу. Он не упустит случая ее отчитать. Она вернулась в магазин, вырвала из блокнота листок и быстро нацарапала домашний номер. Оуэн с величайшей бережностью его свернул и положил в карман пиджака. «Превосходно! Я позвоню».